Женщина разожгла очаг и пошла к ручу помыть рис. Вернувшись, она занялась приготовлением пищи. А Ликуй пошел за хижину оправиться. И вдруг он увидел, как из-за горы вышел человек и, прихрамывая, направился к хижине. Ликуй притаился за дверью, решив выждать. В это время женщина вышла, чтобы нарвать овощей, но остановилась, поджидая пришедшего, и потом спросила. «Дорогой мой, где это ты поранил себе ногу?» «И не говори», — отвечал тот, — «сегодня мне угрожала такая опасность. Мы с тобой могли больше никогда не встретиться. Помнишь, ты сама говорила, что у меня злая судьба? Целых полмесяца бродил я, поджидая какого-нибудь одинокого путника, но так у меня ничего и не получилось. И вот сегодня попался мне, наконец, один, и, как ты думаешь, кем он оказался? Это был сам черный вихрь, и дернул же меня черт столкнуться с этим ослом. Я не мог с ним справиться. Он ударил меня своим мечом, и я полетел на землю. Он же хотел было убить меня, но мне удалось обмануть его. «Если ты убьешь меня, — сказал я ему, — ты убьешь сразу двух». Тогда он спросил, что это значит, а я опять его обманул. У меня дома осталась девяностолетняя старуха-мать. Кроме меня некому ее кормить, и она помрет с голоду. Тогда этот проклятый осел поверил мне и оставил меня в живых. Он даже дал мне слиток серебра, чтобы я мог заняться другим делом и поддерживать свою мать. Боясь, что он может передумать и догнать меня, я поспешил спрятаться в уединенном местечке и соснул там немного, а потом, обогнув гору, пришел сюда. — Тише! — предупредила женщина. — Только что сюда пришел какой-то здоровенный черный парень и попросил меня приготовить ему еду. Наверное, это он и есть. Вон он сидит около двери. Пойди тихонько и посмотри. Если это действительно он, тогда давай мы подмешаем ему в кашу немного дурману, и он потеряет сознание. Тут-то мы уж сможем с ним справиться. Заберем его деньги и переселимся в город» а там откроем какую-нибудь торговлю. Это будет лучше, чем оставаться здесь и заниматься разбоем. — Ну и тварь! — подумал Ликуй, подслушав этот разговор. — Я пощадил его, да еще дал денег, а он за все это собирается покончить со мной. Нет, небо этого не потерпит. И он притаился за воротами. В тот момент, когда Лигуй вошел в ворота, черный вихрь схватил его за грудь. Женщина в страхе убежала. Тут ликуй крепко держа Лигуя, повалил его на землю и, выхватив из-за пояса меч, отсек ему голову. Потом с мечом в руке он подскочил к воротам, чтобы схватить женщину, но куда она скрылась, он так и не знал. Войдя в дом, Ликуй все обыскал, но ничего не нашел, кроме двух старых бамбуковых корзин, наполненных всякой рухлядью. На дне одной из них он обнаружил немного мелочи и женские украшения для волос. Затем он снова подошел к Лигую и, взяв у него свой слиток серебра, положил в узел. После этого он подошел к очагу, И увидел, что засыпанные в котелок три шены риса уже готовы. Не было только овощей. Ликой наложил себе в чашку каши, поел немного, а потом вдруг рассмеялся и сказал, «Но «Ну и дурень же! Перед ним лежит прекрасное мясо, а он не знает, что с ним делать». Тут он выхватил свой кинжал и, подойдя к Лигую, отрезала от его ноги два хороших куска мяса. Помыв мясо в воде, он выгреб из очага горячие угли, на которых и стал поджаривать его. Наевшись досыта, он бросил тело Лигуя под дом и поджег дом со всех сторон, а потом взял меч и пошел по горной тропинке дальше. Когда он подошел к лавочке Дуна, солнце уже склонялось к западу. Он быстро вбежал в свой дом, и услышал, как мать спросила, кто там. Взглянув на нее, Ликуй увидел, что она совершенно слепа. Сидя на кровати, старуха напевала буддийские молитвы. — Мама! — воскликнул Ликуй. — Это пришел железный бык. — Сынок мой! — заговорила старуха. — Тебя слишком долго не было дома. Где же ты жил все эти годы? Твой старший брат работает по найму в чужих домах, и его заработка едва хватает на то, чтобы самому прокормиться, а меня кормить он уже не в силах. Я часто думала о тебе, и даже глаза все выплакала. Видишь, я совсем ослепла. Но как же ты жил? «Стоит мне сказать, что я присоединился к разбойникам в Лян Шаньбо, — раздумывал при себя Ликуй, — и она, конечно, откажется пойти со мной. Пожалуй, придется обмануть ее». И он сказал, «Я теперь стал чиновником, и вот приехал мама за тобой». — Ох, это очень хорошо, — отвечала старуха, — но как же ты пойдешь со мной? — До дороги я отнесу тебя на спине, — сказал Ликуй, — а там мы найдем повозку и поедем. — Подождем все же твоего старшего брата, и тогда обсудим, — предложила мать. — А зачем нам ждать его? Я ведь пойду вместе с тобой, вот и все, — возразил Ликуй. Однако, когда они уже собрались уходить, показался Лида с кружкой каши в руках. Он вошел в комнату и, ликуй, почтительно приветствуя его поклоном, сказал, — Дорогой брат, давненько мы с тобой не виделись. — Зачем ты, бездельник, пришел? — проворчал Лида. — Опять будешь народ беспокоить? — Наш железный бык стал чиновником, и вот пришел взять меня с собой, — сказала мать. — Эх, мать, — промолвил Лида, — не верь ты ему, что он наболтал. Когда-то он убил человека, и из-за этого и я должен был носить конгу и терпеть страдания. А недавно я слышал, что он связался с разбойниками из Ляншаньбо и вместе с ними устроил побоище на месте казни в Цзянчжоу, а потом и сам стал разбойником. На днях из Цзянчжоу пришел приказ арестовать его, когда он появится в родной деревне. Власти меня-то чуть было не забрали, да спасибо одному богатому человеку, который заступился за меня и сказал властям, что мой младший брат, вот уже больше десяти лет как ушел, неизвестно куда, и с тех пор не возвращался домой. Не иначе, сказал он, как какой-то другой его однофамилец сказал, что он родом из этих мест. Кроме того, мой благодетель потратился на то, чтобы подкупить чиновников, и больших, и малых. И только благодаря этому я избежал побоев и преследований. А сейчас здесь вывесили бумагу. Обещают награду в три тысячи связок монет тому, кто поймает тебя. А на тебя, мерзавца, и смерти нет. Да еще приходишь домой и мелишь тут всякую ерунду. — Дорогой брат, не сердись, — сказал Ликуй. — Пойдем лучше вместе со мной в горы и будешь там жить в свое удовольствие, как бы это было хорошо. Тут Лида возмутился и хотел было побить Ликуя, но, зная, что ему не справиться с ним, швырнул чашку с кашей на пол и выбежал из дом «Видно, пошел донести на меня», — подумал Ликуй. «А если я попаду здесь, то мне никогда уж не освободиться». Лучше поскорее убраться отсюда. Мой брат никогда не видел таких больших денег, как слиток серебра в пятьдесят лян. Оставлю-ка я этот слиток здесь, на кровати. А когда он вернется и увидит деньги, то не станет преследовать меня. Развязав пояс и вынув слиток серебра, Ликуй положил его на кровать и сказал, обращаясь к матери, — Давай, я понесу тебя на спине. — Да куда же ты понесешь меня? — спросила старуха. — А ты не спрашивай и не беспокойся. Я понесу тебя, и все будет в порядке. И Ликуй тут же взял свою старую мать на спину, зажал в руке меч и, выйдя из дому, зашагал по горной тропинке. А между тем Лида поспешил к богачу и сообщил ему о случившемся. Оттуда он вышел с десятью работниками и побежал домой. Однако, увидев, что матери уже нет, а на кровати лежит большой слиток серебра, Лида подумал, «Брат оставил мне серебро и унес с собой мать. С ним наверняка пришли еще и другие разбойники из Ляншаньбо» если я стану гнаться за ним, то они могут меня прикончить. А раз он взял мать с собой, то ей видно там будет неплохо между тем пришедшие следа работники не найдя ликуя не знали что им тут делать. тогда лида сказал ликуй унес с собой мать, но по какой дороге он ушел я не знаю. Тут этих горных тропинок тьма тьмущая. Ума не приложу, как его догнать. Видя, что Лида ничего не может придумать, работники постояли в нерешительности, а потом разошлись по домам. Однако это к нашему рассказу уже не относится. Теперь вернемся к Ликую. Опасаясь, что Лида направит по его следу погоню, Он, держа мать на спине, спешил уйти по самым глухим и непроходимым тропинкам. Вскоре стало темнеть, и Ликуй со своей ношей подошел к подножью горного хребта. Но его слепая мать уже не различала ни тьмы, ни света. Ликую этот хребет был известен, назывался он И-Лин. Ликуй знал также, что только по другую сторону этого хребта живут люди. Итак, При свете звезд и луны беглец осторожно пробирался вперед. В это время мать, обращаясь к нему, попросила. — Сынок, достал бы ты мне глоточек воды. Пить очень хочется. — Обожди, мать, немножко», — сказал дикой. — Вот перевалим через гору, попросимся там куда-нибудь на ночлег и приготовим что-нибудь поесть. — Я сегодня ела только сухую кашу, — продолжала мать, — и сейчас так пить хочется, что просто сил нет. — У меня у самого во рту все горит, — отвечал Ликуй. — Но уж ты как-нибудь потерпи еще немного. Вот перейдем гору, там я найду воды, и ты попьешь. — Сынок, я совсем умираю от жажды, — взмолилась мать. — Помоги мне. «Да я и сам мучаюсь, так что никакого терпения нет!» — вскричал Ликуй. В это время он подошел к огромной глыбе гранита, лежавшей под большой сосной, опустил свою мать на эту глыбу, воткнул в землю меч и сказал матери, «Ты потерпи немного и посиди здесь, а я пойду поищу для тебя воды». Прислушавшись, Ликуй уловил вдали журчание горного ручья и стал пробираться к нему. Наконец он подошел к ручью и, набирая пригоршнями воду, утолил свою жажду, а потом подумал, в чем же я понесу воду матери? Встав на ноги и оглядевшись по сторонам, он увидел вдалеке на вершине горы кумирню. — Вот это хорошо! — сказал Ликуй и стал взбираться на гору. Добравшись туда, он толкнул дверь кумирни и заглянул внутрь. Это была кумирня, построенная в честь святого Иссы Джоу. Перед статуей бога стояла каменная курильница для возжигания благовоний Ликуй хотел взять ее, но оказалось, что она высечена вместе с основанием алтаря. Ликуй стал тянуть курильницу, но разве мог он сдвинуть ее с места? Тот он так рассверепел, что схватил ее вместе с алтарем, вытащил на каменную террасу и бросил на камни Тогда курильница отскочила от алтаря, схватив ее, ликуй снова пошел к ручью. Здесь он погрузил курильницу в воду и, нарвав травы, вымыл дочисто. Затем, зачерпнув воды и держа курильницу в обеих руках, осторожно пошел обратно. Но когда он приблизился к гранитной глыбе под сосной, то не нашел там своей матери. Только меч по-прежнему был воткнут в землю. Ликуй позвал мать, но никакого ответа не последовало. Он стал кричать, но никто не откликался. В сердце лику закрался страх, и он выронил из рук курильницу. Вним осмотревшись по сторонам, Он нигде не увидел своей матери. И только отойдя шагов на тридцать, вдруг заметил в траве лужу крови и содрогнулся. Ликуй пошел по следу крови, и этот след привел его к большой пещере. Здесь он увидел двух тигрят, которые с ворчанием пожирали человеческую ногу. Ликуй бросила в дрожь. Я пришел сюда из злян шаньбо подумал он, чтобы взять с собой мать, с каким трудом мне удалось донести ее сюда на спине и все это только для того, чтобы тигры сожрали ее. это нога, которую приволокли сюда проклятые тигры, нога моей матери. И тут в сердце его поднялось такое пламя гнева, что он перестал дрожать а рыжие усы его стали торчком. С мечом в руках ринулся Ликуй на тигрят, чтобы зарубить их. Тигрята, напуганные нападением, оскалили клыки и, выпустив когти, бросились на врага. Ликуй, взмахнув мечом, тут же уложил одного, а второй в страхе бросился в пещеру. Но Ликуй побежал за ним и заколол его. Попав в логово тигров, Ликуй притаился и стал смотреть на вход в пещеру. А там, оскалив зубы и выпустив когти, стояла тигрица и смотрела в логово. — Так это ты, дикая тварь, — сожрала мою мать, — вскричал Ликуй и, положив меч, выхватил из-за пояса кинжал. — А тигрица в это время повернулась задом и стала бить хвостом. Ликуй все отчетливо видел, и, нацелившись тигрицы под хвост, изо всей силы всадил в нее кинжал, который прошел прямо до живота. Тигрица с диким рычанием ринулась вперед прямо на край пропасти, а Ликуй, схватив свой меч, выскочил из пещеры. Корчась от боли, Тигрица спрыгнула вниз на скалы. Ликуй хотел было погнаться за ней, но тут вдруг поднялся настоящий вихрь, и листья дождем посыпались на Ликуя. «Еще в старину говорили», — подумал он, «что дракон рождает облака, а тигр — бурю». Вихрь пронесся, раздалось свирепое рычание, И на то место, где стоял ликуй, выскочил огромный тигр с глазами на выкате и белым пятном на лбу. Страшный зверь бросился на ликуя. Но тот, сохраняя полное спокойствие, выставил свой меч вперед навстречу тигру и всадил его прямо в глотку зверю. После этого тигр не сделал больше ни одной попытки напасть на врага. корчись от боли, он сделал прыжок вперед, после чего послышался такой страшный шум, словно рухнула половина горы. Это упал тигр, и тут же под горой испустил дух. Итак, Ликуй убил четырех тигров из одного логова. Но, боясь, как бы там не остался еще тигр, он с мечом вернулся к логову и осмотрел его. Но тигров больше не было. Тут Ликуй почувствовал большую усталость и отправился в кумирню, где и проспал до рассвета.